Глава 2. Марина Воронцова была не только образованная, но и загадочная, даже необычная молодая женщина. Было ей всего около 30 лет, уже успела развестись, и жила она свободно, как хотела, преподавала в разных университетах историю мировой культуры. Однокомнатная ее квартира, довольно просторная, не без антиквариата, но недорогого, а располагалась в доме, отдаленном от бомбоубежища, всего на расстоянии двух коротких автобусных остановок. Несмотря на свою красоту, Марина чуть не с ранней юности ненавидела свои зеркальные отражения. Как только ее взгляд падал на себя в зеркале, в ее глазах вспыхивал злой огонь, который говорил «это не я». «Это не я», — шептала самой себе Марина. «Пусть красиво, но и что? Я больше и значительнее, чем это существо, которое я вижу в зеркале. К тому же, почему существо? Если существо, то значит, я кем-то создана, а я не хочу быть кем-то созданной даже первоначалом. Иногда это доходило до бешенства. Глаза, нос, уши. Зачем мне все это?» — бормотала Марина, одиноко расхаживая по своей квартире. «Я...» «Бесконечно! Я не это маленькое существо с распущенными волосами! повешу я на свои зеркала черную материю, как делают, когда покойник, как будто я умерла!» И решила она занавесить свои зеркала черным полотном. Даже близкие друзья испугались такого действа Пришла тогда ее лучшая подруга Таня Самарова, в некотором отношении даже противоположная ей по внутренним тайнам души, и сразу заявила, хотя и со смешком, что, дескать, не стоит. Не стоит, мол, играть со смертью в кошки-мышки. Хотя смерть, конечно, в целом пустяки. Всего лишь смена декораций. Они сидели за журнальным столиком. Марина смеялась и пила вино, глядя на занавешенное большое зеркало, расположенное в центре у стены, как будто это была картина гениального художника. смех Редко был ее качеством, но именно со своей Таней она могла поддаваться некоторому веселью. — Ты спросил своего главного, у Буранова, стоит ли ненавидеть свои отражения, — шутила Марина. — Нет, лучше ты спроси у своего главного, — ответила Таня. — Кого это ты имеешь в виду? — осторожно спросила Марина. — Конечно, того, кого никто не знает. Фамилия, правда, есть. — Орлов, — обронила Таня. «Ну, это уж слишком вырвалось у Марины. Во-первых, ведь я сама по себе. Во-вторых, это единственный, так сказать, человек, который для меня невероятен, и никто не знает, кто он на самом деле. Твой учитель, конечно, велик, но этот...» Она махнула рукой. «Но все-таки они знакомы друг с другом. Если вообще о них можно употреблять слова, взятые из обычного оборота жизни, вставила Таня и хлебнула винца Нет, — Нет-нет, обычного не надо, — процитировала Марина. — Лучше пойду в свое подземелье, к бомжам. Пойдем со мной? Таня отказалась, мол, это не мое. Марина странно улыбнулась, и подруги расстались. Марина приходила к Семену раза два-три в неделю, хотя, понятно, никакой близости между ними не было. Ее просто тянуло к Семену, как к некоторой пусть не такой уж и чудовищной, загадки. Марина ценила по-настоящему людей. Семен относился к ее приходам снисходительно, хотя во многом удивлялся ей. Поползновений не делал, а просто тупел от загадочности. Марина приносила ему не раз полевые цветочки. Семен нюхал, причем именно в этот момент в нем появлялся труп. понюхав сема труп ставил цветочки в бутылочку из подводки а потом в угол где иногда появлялись крысы марина ничего не боялась она уже давно разучилась чего либо страшиться относясь к этому миру и ко всему что происходит как к бреду в котором однако есть интересные дыры только вот куда они вели эти провалы семен впрочем даже оберегал ее от пугливо любопытствующих взглядов своих бродяг Те вообще ничего не понимали в этой истории. Кружалов обычно приглашал Марину сесть на свой помойный табурет, другой табурет ставил перед ней, на нем, конечно, появлялись полбутылки водки, а сам садился на пол, скорее на землю. Определить, что это пол, земля или небо, действительно было трудно. И на этот раз после обсуждения стани черных зеркал Марина пришла и уселась на этот неустойчивый табурет. После первой же рюмки Семен стал жаловаться на то, что он труп. «Ничего страшного, в каждом из нас гнездится труп», — утешила его Марина, «потому что все мы умрем, как выражаются люди. Да и весь этот мир — огромный труп, ведь все в нем погибнет. Так что ж тут необычного, Семен, если ты считаешь себя трупом», — заключила она. «Хитриешь, Марина, хитриешь. Зачем?» — угрюмо ответил Кружалов. — Сама ведь знаешь, что во мне не простой труп, а живой. А это жутко. Я, Марина, в ад хочу. — Как будто мы на этой планете уже не в аду, — усмехнулась Марина. — Сиди уж тут, на табуретке. — Все-таки ответь, почему ты ко мне приходишь? Разве я человек? Сёма и овладела какое-то бесконечное спокойствие. Это бывало, когда труп в нём совершенно обнажался. Марина знала эти моменты и любила их. Дело в том, что в глазах Семёна она улавливала при этом бытие смерти, если можно так парадоксально выразиться. И Семён тогда просто не находил себе места в этом мире, ибо он, мир этот, целиком не соответствовал тому, что было у него внутри». Поэтому Семен Угрюма высказывал в этом случае свое желание сбежать в ад, рассчитывая, что он найдет там себя, свое местоположение. Марина разубеждала его в этом, не советуя стремиться, сломя голову туда, объясняя Семену, что ад — это не его место, и что, вообще говоря, во всей вселенной, видимой и невидимой, еще нет места для таких, как он, Семен. Взгляд Семена при таких беседах становился до того парадоксальным, что у Марины захватывало дух, и она благодарила себя за то, что видит такое. Под словом «себя» она имела в виду, естественно, нечто бесконечное. И ей иногда хотелось сломить свою вечность, чтобы познать то, что не входит ни в какие рамки. Мрачная была девочка, одним словом, хотя выглядела она порой весело. Семен втайне был согласен с ней. Так и сидели они одни в подземелье, при свечах и крысах, за бутылкой водки, при шорохах. Ибо любопытствующие бомжи ползали около угла своего семёна в надежде что-либо понять. семён знал об этой их слабости, только повторял про себя «Где уж им?». Прошло некоторое время. Тени на стенах все время видоизменялись, точно откуда-то возникали и исчезали допотопные существа. Марина внимательно посмотрела на Кружалова. «Жуток ты сегодня чересчур, семён улыбнулась она. «Что ты видишь?» «Смерть!» «Смерть, я ежу!» — прорычал неожиданно Семен. «Все вокруг меняется, черты уже другие, что-то рушится, и ты уже не та, и картина не та за твоей спиной!» дали за камнями завыли это опять на школе подумала марина «Все формы, все уже другие, и пространство тоже!» — тихо рычал Семен. «Смерть, смерть везде вижу. Когда смертью умирают, это конец, и все. А я ее вижу, она живая. Я живу смертью, а не умираю. Да, да, Марина!» «Может, помочь тебе?» — участливо спросила Марина. Семен посмотрел на нее дико потусторонним взглядом. «Это пройдет, Сема, пройдет. Это еще не самое страшное», — шепнула Марина, наклонившись к нему. «Ничего не бойся. Наблюдай, и все». Из какой-то норы выползло существо, похожее на человека. где тут выжить?» — прохрепело оно и исчезло в норе. Марина погладила неподвижное лицо Семёна. Он молчал, как будто душа его превратилась в гору льда. — Этот наш! Наш! — проскрипел за спиной Марины чей-то почти нечеловеческий голос. Она вздрогнула и обернулась. — А, это ты, Никита! — успокоенно сказала она. — Садись, будешь гостем. Но садиться было не на что никита так звали это существо появлялся в укрытии очень редко и вызывал у всех полные недоумения и не потому только что обычно не произносил лишних слов а говорил если то так странно что его как правило никто не понимал было в нем что то совсем иное не похожее на всех без исключения но бомжи отказывались даже думать об этом мы здесь не на том свете чтобы думать сказал один бомж бывший преподаватель древней истории. Марина видела Никиту всего четыре раза, но он как-то врезался ей в ум. Никита на приглашение не среагировал, но, посмотрев на ноги, Марины вдруг испугался и отшатнулся к стене. «Что ты там увидел, Никита?» — обрадовалась Марина. «У меня ноги правильные человечьи. Что ты так задрожал-то, милок?» Никита не смог ничего ответить, но с любовью посмотрел на лицо Марины. Возникло молчание. «Мне бежать!» — вдруг воскликнул Никита и побежал. Семен как сидел неподвижно, так и оставался. Марина взглянула на картину. На нее смотрели глаза бабочки. Хотя, как известно, у бабочек нет глаз в нашем понимании. И рук у них нет тоже. Но у этой была рука довольная марина обернулась к семену помахала ему неподвижному рукой и выпорхнула из подземелья вам же ее боялись потому что за ее спиной стоял семен а с ним шутить было нельзя какая она красивая вздохнул ей вслед кто то на полу если бы у нас была воля к жизни мы бы ее съели а марина опять оказалась в своей квартире. Ей слегка взгрустнулось, что Таня ушла, но это быстро прошло. Подойдя к зеркалу, она быстрым рывком, одним движением руки сорвала черное покрытие и увидела себя, родную, страшную, ибо эта фигура была она, а все, что касается себя в глубине, всегда страшно. Она по-жуткому усмехнулась. И это все. С ненавистью сказала она своему отражению. — Ни за что. Никогда. Это не я. И, взяв каменную фигурку Будды со стола, стремительно бросила ее в зеркало. Зеркало раскололось, упало, разбилось. — Так-то вот! — с пеной у рта сказала она. — Никаких отражений, никаких образов, никаких форм. Я люблю только... Черную точку в своей душе, Черную пропасть там.